потом обменяемся идеями и начнём всё заново. Тотман пощипал усики, а затем самодовольно рассмеялся. Только не надейтесь, что я признаю допущенную ошибку, поскольку я только что доказал свою правоту. Тотман всегда говорил, я хотя и идеи черпал исключительно у меня. Мертан убийца. Он заготовил бутылку, а потом попросил кого-то принести её маркизу, вот и всё. Он ждал дня рождения его светлости, но сам попал к этому времени в тюрьму, а потому его жена или кто-то еще. «Принес бутылку с аккуратной биркой, и яд не вручать до Рождества?» — вырвалось у меня. Так я на него разозлился. «Дурость свою оставь при себе, так же, как и наглость прорычал он. Пользоваться тебе от этого не будет». Я смиренно извинился, заверил его, что лучшего начальника мне не найти. Он меня простил, и мы снова стали друзьями. Он даже похлопал меня по плечу. Возьми их одной. Ты слишком много работал в последнее время. Поезжай на природу, погуляй и возвращайся с достоверной версией о том, откуда взялась эта бутылка и каким образом она попала на Брукстрит. Кто её принёс и почему? Понятно, это не подарок. Но бутылку-то маркизу принесли, и от этого никуда не деться. Я поеду в Литтерхед, жду тебя в пятницу утром. Посмотрим, какие у нас появятся мысли. Между прочим, это мой день рождения, и я чувствую, что получу хороший подарок. Старуха, которую я отравил Мертен, жила в Литтерхеде. И уже третий раз за неделю Тотман упомянул о грядущем дне рождения, как будто это меня интересовало. Я сел в автобус и поехал в Хемстед-Хед. 20 трасс обошёл пруд Баранина Нога, и с каждым кругом идеи тот моно представлялось мне всё более глупый. И каждый раз я всё чётливее осознавал, что нас заставляют искать не там, где следует. Звучит фантастично, я понимаю, но я буквально кожей ощущал, что Убийца стоит позади и толкает нас на выбранную им дорогу. Я сел на скамью, раскурил трубку и сказал себе: "Хорошо. У меня в голове сложилась некая последовательность событий. И убийца хоть чтоб я и в дальнейшем исходил из этой посылки". Я убедил себя, что убийца намеревался сделать то-то и то-то. Убийца хотел, чтобы я в это верил, а следовательно, на самом деле таких намерений у него не было и в помине. И вот когда я сказал себе, что убийца хочет направить меня по ложному пути, но ему не хочет, чтобы я об этом догадался, я понял, что правда лежала лежать на поверхности. И получилось, фред, что с самого начала надо видеть то, что действительно перед тобой. Я забыну мудрить. Убить сты ждал, что мы постараемся показать свой ум и рассчитал, что мы копнём как можно глубже, не задерживаясь на поверхности, а вот тут я взбрыкнул и решил, что больше не пойду на поводо убийцы. И, разумеется, первой мне пришла мысль о том, что хотел убить хотел быть именно дворяцкого. Просто невероятно, как мы могли это упустить. Ведь Дворецкий всегда пробует вино своих хозяев отсюда и абсолютной уверенности убийцы в том, что Перкинс станет первой жертвой отравленного вина. Какой дворецкий откажется себе в удовольствии продегустировать отменное вино, переливая его в графин? Подожди, одёрнул я себя. Не торопись. Здесь есть два подводных камня. Первый возможно, Перкинс Тот единственный из тысяч дворецких, который не пьет вина. Второй, даже если бы он, в принципе, и пил хозяйское вино, в тот вечер он мог страдать, к примеру, изжогой и отложить удовольствие на потом. Не слишком ли рискованно для убийцы, желавшего уничтожить одного Перкинса, подвергать опасности всю семью маркиза Геденхама? Ведь убийца исходил из того, что дворецкий обязательно выпьет вино первым. казалось бы, я в нам забрёл в тупик, но нет, внезапно мне открылась истина. Риска не было никакого, если а